Мила Синичкина. Проклятая невеста или избранница кран-принца. Пролог. Два года назад. Кручусь перед зеркалом в свадебном платье. Оно сшито идеально. Ткань струится по моей фигуре так, словно она была создана именно для этого момента, дня моего бракосочетания. Госпожа, вы готовы? В покой входит служанка все собрались ждут только вас еще минуту кристин снова критически осматриваю себя в зеркале внутри столько живет убеждение чего-то неправильного в происходящем что-то идет не так или пойдет не я моя сестра должна сегодня выходить замуж и она это знает дочь в чем дело в покоях раздается властный голос моего папеньки «Почему ты позволяешь себя ждать?» «Всё, дольше медлить нельзя. Отец не будет терпеливо выслушивать про мои внутренние предчувствия. В лучшем случае отмахнется, в худшем разразится гневной тирадой. «Да, папа, иду», — отвечаю смиренно, опустив глаза в пол. Он берет меня за локоть и выводит из комнаты. «Совсем скоро нам предстоит пройти между рядов стульев, занятых гостями». Каждый приглашенный будет внимательно меня разглядывать, ища изъяны, которых нет. Такова судьба всех резонансных свадеб. Ничего не поделаешь. Может быть, мои волнения связаны с этим? Но почему мысли в голове упорно возвращаются к сестре? Отец подводит меня к жрецу света и ставит напротив жениха, который сразу мне дарит улыбку. Он прекрасен, а я смущаюсь. Мы почти не знаем друг друга. Но я искренне верю в то, что мы созданы друг для друга. Жрец начинает свою речь, но я почти не слушаю. Тревога в душе достигает своего максимального пика. Осторожно осматриваюсь вокруг, пытаясь не привлекать внимания своей крутящейся головой. Что может случиться не так? Ведь помимо гостей с нами так много охраны. Где же ты, опасность? Внезапно возле колонны за спиной жреца появляется моя сестра. Я посылаю ей немой вопрос, на что она дарит мне злорадную улыбку. Я наконец-то понимаю, с кем была связана моя тревога. Но я не успеваю открыть рот, как на голову жреца обваливается потолок, задевая моего жениха. Гости испуганно подскакивают со своих мест. «Это все она!» Сбоку выскакивает моя сестра и указывает рукой на меня. «Она опасна. Ее нужно изолировать от общества и лишить памяти».